Глава двадцатая. Я вынул телефон, нашел нужный контакт и вскоре услышал знакомый голос. «Привет, Иван Павлович, давно не встречались, только не говори, что собрался родить, поэтому звонишь мне». Слышал, будто первому мужчине, который произведет на свет ребенка, достанется премия в миллион долларов, засмеялся я. Но мне идея заработать таким образом капитал не близка. Дмитрий Владимирович, скажи, может ли беременная дама настолько потерять голову, чтобы устроить погром в квартире? Иван Павлович, как бы ты знал, что женщины творят? ответил мой приятель, глав врач роддома. Одна моя подопечная выгнала мужа ночью в июле месяце за снегом. Захотелось ей холодненького пожевать. Супруг решил не спорить, он уже понял, сейчас не время напоминать, что на дворе лето, жара. на налет с морозильной камеры и принес с ужиной. Времена далекие, у всех зилы стояли. Наледи в них полно. Думаешь, будущая мать обрадовалась? Нет, она разбила тарелку о голову супруга. «За что?» — оторопел я. За то, что обманул. Не с улицы ей снег приволок. Июль стоял на дворе. Без разницы, пойди и найди. Другая будущая мамочка приехала рожать. Смотрю, у нее в кулачке нечто странное зажато. Попросил показать. Слезы, истерика. Мое не отдам, хочу доесть. Угадай, что она жевала. Теряюсь в догадках, признался я. Мочалку! Радостно объяснил акушер. Вот захотелось ей такое слопать. Про отправку мужика за клубника в январе не говорю, это классика. Купит бедолага за большие деньги упаковку, притащит, ешь, любимая. А в ответ — фу, она красная, меня от этого цвета тошнит, принеси лимон. Прямо сейчас, скорее. Если же всерьез разбитые окна, изрезанные вещи, ежедневные скандалы, если ничего такого раньше не было, то это повод срочно обратиться к врачу, который ведет беременность. Значит, разгромленная квартира тебя не удивляет. Нет, но настораживает. Порой на фоне ожидания ребенка способны начаться психиатрические проблемы. Ну и безумная ревность в придачу развивается у многих. В описанном случае ее не было. Супруг налево не ходил. Кто, куда и когда заруливает, никто никогда точно не знает, заметил Дмитрий. И не обязательно заставать мужика в постели с другой. «Беременная просто подумала, что он, наверное, не самый верный супруг. И этого хватит, чтобы вынести во двор всю одежду, все личные вещи парня и сжечь их». «Не придумал. Это случай из личной практики». «Хочешь сказать, никто не способен понять, что творится в голове у дамы, которая готовится стать матерью?» «Решил я подвести черту под беседой». «Нет, Иван Павлович, никто не способен понять, что творится в голове любой женщины в любом состоянии в возрасте от одного дня до двухсот лет. Моя кошка Клеопатра тебе нравится?» «Милое создание», — улыбнулся я. «Но никак не могу понять, как Клеопатра ко мне относится. То ласкается, то шипит, когти выпускает. Вот твой кузя, тот всегда ласков». «Иван Павлович, ты не способен с кисой разобраться». «А хочешь понять, что в голове у бабы, да еще беременной? Разнесла квартиру? Скажи ей спасибо!» Я от неожиданности совета задал совсем уж глупый вопрос. «За что?» «Так могла все сжечь!» — засмеялся Дмитрий. «Швырнуть в огонь свою новую шубу, которую ей супруг подарил, а через час впасть в истерику и упрекать его, почему он не кинулся в пламя, не спас даху. «Ты меня совсем не любишь, не жалеешь, ничего не даришь. Конечно, я стала толстая, жирная, некрасивая. Уйди прочь от уродины». Слезы из глаз. Один мой знакомый, в момент, когда его супруга впервые завела плач Ярославны на тему собственного уродства из-за беременности, решил на него не реагировать. Подумал, порыдает, устанет, заснет. Час прошел, не устала. Два миновала, не заснула. Потом только сильнее зарыдала. «Почему ты мне не хочешь помочь? Мне ужасно плохо». И тут супруг, который реально не понимал, что происходит, и к тому же был душевно холодным, черствым, избалованным сначала матерью, потом женой, не умеющим быть ласковым человеком, произнес, «Ты не так помощи просишь». «Не поверишь». Супруга молча ушла. Через год пара развелась. Он опять женился, вроде... Нормально с бывшей общался, спустя много лет заболел, долго лечился. Понадобилось ему какое-то лекарство, нигде достать не мог. Позвонил среди прочих бывшей. «Ваня, после развода прошла пара десятилетий, у каждого давно другая семья. И повторю, отношения нормальные». Спросил он насчет медикамента, осведомился. «Можешь достать?» Первая супруга коротко «да». «Мой приятель обрадовался. Тебе деньги куда привезти?» Тетка в ответ, ничего не надо, они есть. Достать таблетки мне элементарно, только позвонить. Но ради тебя даже не пошевелюсь. Почему такая реакция? — удивился я. Мой друг то же самое спросил, — вздохнул Дмитрий. И услышал, ты не так просишь помощи. Понял, сообразил, как мне плохо тогда было, и что услышала от тебя? Ты не так помощи просишь. Получи свое назад и бросила трубку. Знаешь, я был на ее стороне. В этом случае время ожидания ребенка продемонстрировало женщине, как холоден психологически ее мужчина. Хорошо, что она развелась с ним, не прожила 40 лет около дядьки с каменным сердцем. «Спасибо», — пробормотал я, положил трубку на стол и уставился на Борю. Тот развел руками. «Гормоны. Самое простое объяснение». «Мне не нравятся простые объяснения. Пойду приму душ и лягу», — решил я. Спустя час я отложил книгу, выключил лампу на тумбочке, погладил демьянку, которая сопела, прижавшись ко мне, и закрыл глаза. Обычно засыпаю миг и не вижу снов. Правда, по утрам иногда кажется, что бегал, прыгал, вот только не помню, где и в какой компании проводил время. Но сегодня ворота в страну Морфея оказались для меня плотно закрыты. Я повертелся сбоку на бок, потом сел, включил свет и задумался. Странная же, однако, семья у Эмилии Георгиевны. Дама ненавидит свою дочь Валерию, терпеть не может сестру Леокадию, которая лояльно относится к ближайшей родственнице. Я не тешу себя иллюзиями, знаю женщин, которые выбрасывают в мусорный бак новорожденных. Есть дамы, которые спокойно идут на аборт, не думая, что убивают живого ребенка. И у каждой из этих представительниц слабого пола найдется на их взгляд веская причина избавиться от ненужного существа. Люди разные. Одни берут на воспитание много сирот, а другие этих детей родили и бросили. Но у Валерии странная ситуация. Ее Эмилия произвела на свет но относится к малышке негативно, а сына Мариуса обожает. Хотя и это неудивительно. Возможно, супруга Кирилла мечтала о мальчике, а на свет появилась девочка. Я в курсе, что одних наследников в семье могут любить больше, чем других. И еще одна причина ненависти — у Эмилии не получилось стать великой балериной. Вот она и решила, что дочь исполнит ее мечту. Но девочка не родилась лебедем, а гадких утят в хореографическое училище не берут. Маленькая Лера зря старалась угодить маме. Эмили от дочки требовалось только одно. Она должна была получить право говорить. «Я мать примы-балерины, ребенок весь в меня. Пожертвовала карьеры великой танцовщицы, чтобы воспитать гениальную балерину. Имею право сидеть в царской ложе, раздавать интервью прессе» но не срослось. Почему бы не радоваться, не говорить всем «моя дочь художник и писатель», ее сказки пользуются успехом, а иллюстрации, которые она сама рисует, великолепны. Так не о том мечталась. И мать литератора, в мире которой придумала Эмилия, не котируется. Да, живописец, конечно, ценится, но разве можно сравнить его с примы-балериной? Ей рукоплещут зрители разных стран. А художник, перепачканный красками, кому он нужен? Вероятно, Эмилия не способна простить дочке своей разбитые мечты. Я выключил свет и опять лег. Но мысли продолжали плясать кукарачу в моем мозгу. Что за странная история с голосом Кирилла? Он его потерял из-за разрыва станий? Слышал о подобных казусах. Сильное волнение и не такое способно сотворить с человеком. Но потом, после рождения Мариуса, его отец вдруг запел. «И почему мне не дают покоя слова «я здесь», «тут вазы», «вазы», «вазы»?» Почему они кажутся невероятно важными? Вазы, вазы, вазы. Надо срочно найти Нину Токину и поговорить с ней. Нельзя верить всему, что слышишь от людей. Возможен вариант игры «испорченный телефон». Современным детям она неизвестна, у них другие радости. Во дворах девочки не прыгают через скакалку. Никто не забавляется прятками. И испорченный телефон забыт. А как весело было в школе, на перемене, когда все садились на скамейки, первый шептал в ухо другому «собака», тот слышал «бака», передавал третьему, тот говорил четвертому «бяка», а у последнего выходила «кака». А ведь все начиналось с собаки.